Глава 16. Водохранилище имени Жаклин Кеннеди Анасис. Центральный парк. Люся надеялась, что утренняя пробежка вокруг водохранилища поможет ей проветрить голову. Но этого не произошло. Накануне ей удалось поспать около 4 часов, что было достижением по сравнению с предыдущими днями. Но голова по-прежнему была как в тумане. Люси не удавалось избавиться от странного ощущения где-то глубоко внутри, которое она не могла описать словами. Что это? Беспокойство, страх, чувство вины, сожаление. Все это не могло точно определить те эмоции, что она испытывала. Сделав два круга по дорожке, которая огибала водохранилище, из которой открывался захватывающий вид на городской пейзаж Манхэттена, Люся решила слегка остыть, пробежав трусцой по тропинке за Метрополитен-музеем. Минуя рощу Сакуры, где собралась группа тибетских монахов в желто-бордовых одеждах, она заметила краем глаза, что кто-то машет ей. Слегка прищурившись, чтобы сфокусировать зрение, она поняла, что это Одан, и направилась к нему. Он был светло-сером балахоне, который выгодно оттенял его пронзительные голубые глаза. «Извини, я не хотел тебя останавливать», — сказал Одан. «Все в порядке, просто я остываю после пробежки», — сказала Люся, наклонившись вперед и опираясь руками о колени, чтобы перевести дух. «Что вы здесь делаете?» Я только что провел экскурсию по парку для этой делегации. Перед завтраком с Далай-Ламой. «Вы планируете встретиться с Далай-Ламой?» «Да, мы всегда встречаемся, когда он в городе». «Ого!» — протянула Люси, слегка испугавшись. «Кстати, я же тут вчера вечером получил очень забавное письмо от Паломы Ортис. Ты в курсе, что на следующей неделе сестры будут в городе?» «Правда?» Уден выудил телефон из сумочки, связанной из пеньковой веревки. «Да, вот что пишет Палома. Мы с Мерседес нежимся на солнышке в Испании последние два месяца. После того, как затея с арендой поместья Сисингхерст провалилась, нам посчастливилось снять великолепнейшую виллу в Тосадемар на побережье коста брава где мы подверглись вторжению детей и внуков. Большая вилла на берегу моря по соседству с соблазнами Барселоны Идеальная ловушка для внуков. Расслабиться, не расслабились, как хотелось бы, тем не менее было очень весело. На следующей неделе мы летим из Барселоны в Нью-Йорк, где будем запасаться провизией для нашей экспедиции в Монголию. Да, мы с Мерседес воплощаем заветную мечту о поездке в Монголию, где намерены провести время с охотниками буркидши, они охотятся с орлами, и кочевниками оленеводами, также известными как Цатаны или... Духа. Мы планируем четырехдневный конный переход к летним пастбищам Духа, и я молюсь, чтобы наши старые кости выдержали столько времени в седле. Если нет, то мы сможем зафрактовать несколько вертолетов и легкомоторных самолетов на выручку. Мы пробудем в Монголии три недели, если все пойдет хорошо, хотим лететь из Улан-Батора в Урумчи, Китай, где планируем приобрести большой комфортабельный Land Rover и проехать по Великому Шелковому пути, путешествуя по таким легендарным городам, как Ташкент, Самарканд и Бухара, по следам экспедиции Марко Пола. Представляешь, сестры собираются совершить поездку верхом по Монголии, а затем попытаются проехать 4000 миль по Шелковому пути через пять стран. Я действительно думаю, что они могли бы добраться до Венеции, как это сделал Марко Пола. Одан рассмеялся. «Как замечательно! Я надеюсь, что у меня в их возрасте будет столько же авантюризма!» Люси улыбнулась. «Я верю, что так оно и будет, особенно теперь, когда ты устроила всем встряску!» Люся настороженно посмотрела на Одена. «О чем вы?» Оден замолчал, понимая, что, возможно, ляпнуло лишнее. «Надеюсь, я не перегнул палку, но Фредди рассказал мне новости о тебе и Сессиле». «Он доложил вам об этом вчера вечером во время сеанса медитации по звуке гонгов?» «Спросила Люся с раздражением». «Нет, я столкнулся с ним, с Эрин Он ел огромный банановый сплит в компании хорошенькой рыжеволосой девушки». «То есть у него сахар в крови скаканул, и он сплетничал направо и налево?» «Нет, он сказал мне это по секрету, потому что немного беспокоится о тебе. Он считает, что за последнее время ты многое пережила». Правда? Это Фредди так выразился? Люси, любой разрыв отношений, пусть даже это правильное решение, всегда очень болезненный процесс для наших душ. Люси разъярилась. Моя душа чувствует себя великолепно, на самом деле лучше, чем когда-либо. Чудесно. Тем не менее, Люси, я был бы рад совершенно безвозмездно провести с тобой занятия дыхательной гимнастикой и сеанс управляемой медитации в любое время, когда захочешь. Только скажи. Наше дыхание — невероятно мощный инструмент исцеления, а потоки дыхания, проходящие через наше тело — удивительный способ открыть чакры, снять все блоки и разрешить любые внутренние конфликты, какие только есть. Большое спасибо, Оден. Но могу сказать, я впервые в жизни действительно почувствовала, что абсолютно свободна от внутреннего конфликта. Разрыв с сессилом разрешил все противоречия моей жизни. Оден улыбнулся. «Так приятно это слышать». «А теперь можешь начать с Джорджем, с чистого листа». Люся посмотрела на Одена. «С Джорджем? Причем здесь Джордж?» «Извини, я думал, что ты порвала с Эссилом, потому что...» Люся оборвала его на полуслове. «Вы ошиблись». Торопливо попрощавшись, Люся убежала. С чего Оденбип вообще решил, что она хоть сколько-нибудь интересовалась Джорджем? Она в ярости помчалась к выходу на 79-ю улицу чтобы подняться в квартиру и задать взбучку Фредди. Войдя в величественный холл дома 999 на 5 авеню, она едва кивнула швейцаром и, медленно закипая из-за слишком неторопливого лифта, несколько раз нервно нажала кнопку. Наконец слева открылись двери лифта, и оттуда вышла какая-то женщина с идеально осветленными волосами, сопровождавшая стильную даму-азиатку. «Привет, Люси!» — тепло улыбнулась азиатка. <misterius> доброе утро», — <naj -ife> вежливо поздоровалась Люси, не понимая, кто это вообще. <jakieś> <_ividualện> «Это я, Розмари». Глаза Люси расширились. «Розмари» было не узнать. Массивные кудри в стиле Элизабет Тейлор собраны в скромный низкий пучок. Безупречный кремовый костюм от Каролины Эрера, единственная нить жемчуга на шее и почти полное отсутствие макияжа. «Ха-ха, ты меня не узнала». «Нет». Вы выглядите по-другому, миссис Дзао. Это Долли, мой агент по недвижимости. У нас было собеседование в совете правления кооператива. Собеседование? Люси растерялась. Да, разве ты не знаешь? Хочу купить квартиру 9А. По спине Люси пробежал холодок. Нет, нет, этого не может быть. Ох, постучите по дереву, миссис Зао! — сказала Долли, стуча костяшками пальцев по деревянной панели на двери лифта. «Да-да, постучим по дереву. Мне просто нужно пройти собеседование, Они должны еще прочитать все мои рекомендательные письма, но, думаю, все прошло очень хорошо, да?» Долли подсказала мне, как одеться и что говорить. «Она всем понравилась, особенно президенту вашего совета, мисс Феррер, с этими ее заведомо завышенными стандартами». «Да?» «Миссис Зал понравилась мисс Феррер?» Люси перепугалась еще сильнее. «Да, она сказала, что ей нравится сочинение моего отца». «Вашего отца?» «Да, он был поэтом». «Да ладно вам, миссис Зал. Она так скромничает, ее отец был одним из самых почитаемых поэтов Китая. «В Ельском университете читает лекции по его произведениям». Похвасталась Долля. «О, я просто не могу дождаться, когда мы станем соседями!» Звизгнула Розмари, приобняв Люси, а потом они с долей упорхнули. Люся поднялась на свой этаж, чувствуя себя контуженной. Когда двери лифта открылись, первой, кого она увидела, была Шарлотта, которая стояла в холле и обрызгивала орхидеи из пластикового пульверизатора. «Мне кажется, Мэри обленилась. Она плохо вытирает листья орхидеи от пыли и недостаточно их опрыскивает. «Вот этой, похоже, потребуется палеотивная помощь». Люся схватила Шарлотту за руку и потащила по коридору в спальню. «Что случилось?» — спросила Шарлотта приглушенным шепотом, хотя вокруг никого не было. Люся плотно закрыла за собой дверь и бросила на Шарлотту взгляд, в котором сквозило отчаяние. «Ты в курсе, что размарить Зау пытается купить квартиру в нашем доме?» «Купить квартиру?» «Да, я только что видела ее внизу с агентом по недвижимости». Ой, ну я бы не стал беспокоиться на этот счет. Совет ни за что не одобрит кандидатуру Розмари, особенно если увидят ее в одном из умопомрачительных кафтанов. Ведь это ваша дамочка с третьего этажа, мисс Феррер, управляет домом, как Екатерина Великая. Ну, когда мы столкнулись в холле, зао была без макияжа и одета как скандинавская королева, а мисс Феррер большая поклонница творчества ее отца, Похоже, на какой-то известный поэт-классик. Почему она решила приехать в ваш дом? Казалось бы, ей должен больше понравиться один из тех ужасных стеклянных небоскребов на 57-й улице, где осели мультимиллионеры со всего света. Размышляла слух Шарлотта. «Шарлотта, пошевели мозгами. Теперь, когда я провала сессилам, она попытается навязать мне Джорджа и, очевидно, считает, переезд сюда поможет. С самого начала на капре она стремилась нас сблизить. Шарлотта с трудом сдержала улыбку. Но, моя дорогая, она не может заставить тебя что-либо сделать». «Мы все это понимаем. Но, знаешь, лично я убедилась, что не так уж Розмария плоха. Она ужасно щедра со мной и твоей мамой. Устроила тогда для нас такую потрясающую спа-вечеринку в корейском стиле. Я не подозревала, что тебе так легко купить с потрохами». «Дело не в этом. На самом деле она довольно забавная». Рассказывала нам веселую истории о своей молодости в Гонконге, когда она бегала на свидание. Определенно очень оригинальная дама, это точно. Люся стояла у окна, задумчиво глядя на центральный парк. «Почему все считают, что я рассталась с Сесилом из-за Джорджа? Сначала Биб говорит мне об этом в парке, а затем миссис Дзао имеет наглость торгаться в мой дом. Бог знает, что все подумают, когда узнают новости о нашем разрыве с Сесилом, если, конечно, еще не узнали. Фредди разнес сплетню по всей Мэдисона-Веню. Я уверена, что даже трое парней из ресторана, три парня уже в курсе». «Люси, тебе не кажется, что ты слишком остро реагируешь?» «Вовсе нет». «Знаешь что? Думаю, мне нужно уехать. Сестры Ортис отправляются в Монголию, чтобы на лошадях смотаться в лагерь каких-то там а затем проехать по великому шелковому пути из Китая в Италию, повторяя маршрут Марка Пола. Я уверена, они будут рады запасному водителю. Я даже могу назвать это командировкой. Ведь никогда не знаешь, каких начинающих художников можно повстречать по пути». «Я действительно не думаю, что побег в Монголию что-нибудь решит». Мягко сказала Шарлотта, обеспокоенная волнением Люси. Та мерила шагами комнату. «На самом деле, очень даже решит. Разве ты не видишь, что я должна исчезнуть надолго, пока все это не уляжется?» «Я не понимаю, почему это секрет? Почему ты ведешь себя так, будто сейчас девятнадцатый век, и ты какой-то подлец, который собирается разрушить жизнь девушки, разорвав помолвку? Но бросила ты сессила. Не сомневаясь, тысяча девушек будет виться вокруг, пытаясь захмутать его, как только новости станут достоянием общественности. Не хочу, чтобы Джордж и его мамаша питали какие-то иллюзии на мой счет. Я определенно против того, чтобы наша родня решила, будто меня интересует Джордж-дзал. А если решат? Что с того? Люся недоверчиво посмотрела на нее. Поверить не могу, что приходится объяснять тебе очевидные вещи. Ты правда не понимаешь? Им пришлась не по душе даже моя помолвка с Сесилом. А теперь представь, что будет, если я притащу домой кого-нибудь вроде Джорджа. Я так и слышу ехидные комментарии Тедди и Кэке. Господи, а тебе не плевать на них. Шарлотта, да ты первая была против моего сближения с Джорджем, когда мы впервые встретились на Капре. Или уже не помнишь? Шарлотта на мгновение замолчала, пытаясь подобрать деликатные слова, чтобы ответить Люси, не испугав ее. А знаешь, Капри, кажется, остался в другой жизни. «Надеюсь, ты понимаешь, что я ничего не имела лично против Джорджа. Просто тебе было девятнадцать, а то видео с дрона вполне могло стать вирусным. Вот чего я опасалась. Но меня больше ничего не волновало в отношении Джорджа». «Но ты пыталась меня пристыдить, сказала, что меня тянет к нему из-за рецессивных генов». Шарлотта пришла в ужас. «Я правда так сказала? Господи, это было так давно!» «А теперь ты сменила пластинку?» «Всю мою жизнь вы, Барклай и Черчилли заставляли меня чувствовать себя изгоем в семье, словно я какой-то маленький тролль на чердаке». «О чем ты говоришь? Ничего подобного не было». «Почему каждый раз, представляя меня новому знакомому, ты спешишь объяснить, каким именно родством мы связаны?» «Наша бабушка-расистка делает то же самое, как будто никто никогда не поверит, глядя на мое лицо, что я действительно Черчилль, и по праву внесена в список Черчилли в светском календаре». «Люси». Бабушка много чего себе позволяет, но она точно не расистка. Она невыносимый сноб со своим багажом, и для нее существует множество запретов, жертвы которой пала и я сама. Люся яростно покачала головой. «Мне очень жаль, но бабушка расистка». «Но бабушка любит себя», — настаивала Шарлотта. «Можно любить кого-то, не осознавая, что ты относишься к нему как к расист. Разве не понятно? Неужели ты этого не видишь? Особенно после того, как бабушка... «Обращалась с тобой из-за парня еврея!» Шарлотта села на кровать Люси, явно обеспокоенная. Ей, опутанной коконом привилегии, даже в голову не приходило приравнивать собственные невзгоды к бедам двоюродной сестры. «Знаешь, Люси, вскоре после смерти твоего отца, бабушка созвала часть родни на обед. Мы все прекрасно понимали, что в нашей семье найдутся и заносчивые типы, а твой отец больше не мог провести вас через этот запутанный лабиринт. «Бабушка хотела сплотить семью и обогнуть препятствия, потому что теперь нашим долгом было защитить тебя и твоего брата, и мы пытались сделать лишь это Но «Ну, из-за этой так называемой защиты я всю жизнь чувствовала себя законченным фриком», — закричала Люся. Шарлотта глубоко вздохнула. «Это последнее, чего бы нам хотелось. Я никогда не догадывалась, что ты можешь о себе так думать. Ну, то есть я бы все отдала ради такой кожи, как у тебя». Мне всего сорок два, а я начинаю напоминать сумку Биркина из крокодила. «Шарлотта, тебе сорок девять?» «Я хотела сказать, мне искренне жаль, если тебе хоть раз померещилось, что я веду себя бесчувственно. Ты знаешь, я всегда тебя обожала. Ты моя любимая сестренка. Ад замерзнет раньше, чем я соглашусь поехать куда-то с Кейки. Если ты мне и правда любишь, помоги мне. Я собираюсь позвонить сестре Мортис прямо сейчас по поводу Монголии». И рассчитываю на твою полную поддержку, если мама поднимет шум. А сейчас мне нужно надавать Фредди по шапке, прежде чем он отправится в R&T», — сказала Люся. Люся пошла по коридору к комнате Фредди мимо кабинета матери. Заглянув внутрь, она заметила белый конверт, лежащий у двери на плетеном подносе, который Мэриан, зацикленная на порядке, всегда использовала для исходящей почты. На лицевой стороне почерком матери было написано «Совет кооператива». Заинтересовавшись, Люся осторожно открыла незапечатанный конверт, и ее худшие подозрения оправдались. Внутри лежало рекомендательное письмо для Розмари Цзао, которое мама написала в правлении кооператива. То была настоящая хвалебная ода, и Люся не сомневалась, что мнение Мэриан будет иметь большое значение для правления. «Нет, нет, нет. Мысль о Розмари, живущей в том же доме, всего в нескольких этажах от нее, просто невыносима. Люся не хотела сталкиваться с ней и Джорджем в лифте». Не хотела, чтобы Розмари вторгалась к ним в квартиру с новыми блюдами китайской кухни, действуя на пару с ее внезапно воодушевившейся матерью. Словно одержимой какой-то манией, Люси уселась за стол Мэриан, открыла ноутбук и начала лихорадочно строчить новое письмо. И сердце бешено колотилось, пока она стучала по клавишам. Закончив, Люси напечатала новую версию на фирменном бланке матери, быстро подделала подпись и положила запечатанный конверт обратно в лоток для исходящей корреспонденции. Доктор Мэриантан Черчилль, 5 авеню, 999, квартира 12Б, Нью-Йорк, 128, 212, 358, 98, 80, 14 июля 2018 года. Совет правления кооператива дома 999 на 5-й авеню. С огромным удовольствием рекомендую Роза Зао как кандидата для проживания в нашем доме. Я познакомилась с Розмари этим летом, когда она снимала особняк друга нашей семьи Гарри Стоеви Санта-Фиша в Эстхэмптоне. Хотя мы знакомы недавно, но стали хорошими подругами и за очень короткое время поделились друг с другом множеством увлекательных историй из нашего прошлого. За прошедшие месяцы мое уважение к Розмари лишь укрепилось, поскольку я наблюдала, как она неустанно воплощала свой врожденный дар в качестве непревзойденной хозяйки. Она очень общительна, ее тематические вечеринки в Истхэмптоне, которые проводятся еженедельно, уже стали легендарными благодаря своей оригинальности. Особенно запомнилась вечеринка рабочей лошадки Садамаза, которую она устроила в прошлом месяце, задействовав 13 удавов, лемуров, гепарда и близняшек в латексных костюмах, специально выписанных из Берлина. Вы бы только видели, что эти близняшки творили с удавами». Розмари приложила огромные усилия, чтобы заполнить все коридоры, ведущие к чердаку деревянного дома викторианской эпохи, внесенного в Национальный реестр архитектурных памятников десятками тысяч горящих конических средневековых свечей, и задумка имела такой бешеный успех, что она пообещала – Устраивать аналогичную вечеринку в своей новой квартире в Манхэттене раз в два месяца с такими же свечами. Розмари прежде всего очень внимательный и вежливый человек, и от ее знакомых, которые дружат с ней гораздо дольше, я узнала о ее необычайной благотворительной деятельности. Она постоянно предоставляла убежище тем, кто нуждался в помощи, и в домах по всему миру всегда придерживалась политики открытых дверей. Розмари приютила исламских диссидентов, освобожденных из Гуантанамо, и бездомных подростков из Апалачей, зависимых от опиоидов. А после встречи с двумя беременными сирийскими беженками на мероприятии ООН, Розмари тут же предложила обеим остаться в ее доме на время их последних триместров и даже оплатила домашние роды. Такая щедрость и чуткость – отличительная черта Розмари. Несколько лет назад она кропотливо обустраивала квартиру в Гонконге и, по рассказам очевидцев, была очень внимательна к своим соседям во время нанесения 69 слоев лакового покрытия баклажанного оттенка в гостиной. Она даже арендовала специальные грузовики с вентиляционными установками, чтобы выветривать ядовитые испарения те две недели, что потребовались для сушки лака. Эффект был ошеломляющим. Очень похоже на то, что сделал декоратор Марио Буатта с квартиры Лангерфорда до трагического двойного самоубийства. Я уверена, что Розмари сделает то же самое в своем новом доме, и новый интерьер станет настоящей жемчужиной в нашем здании. Искренне ваша Мэриан Тан Черчилль.